Я её не теряла, Паш. Я вообще очень трепетно отношусь к твоим подаркам. Это мы знаем, пробормотал Степан. А где её свою потерял я, даже не знаю, и когда? А может, это Белова зажигалка? предположил Чернов осторожно. Он же тогда на выставку с тобой ездил. Степан помотал головой. Он тогда как раз курить бросал. Это я точно помню, потому что он меня достал этим куревом. В рестораны он со мной не ходил, что-то всё нёс о вреде пассивного курения и так далее. Он даже сигарет оттуда не привёз, не то, что зажигалку. А я его ещё уговаривал, что в Москве сигареты хуже, чем в Кельне. А курить он всё равно не бросит. Ну, и как — неожиданно спросила Ингеборга, и все на нее посмотрели. — Не бросил? Степан усмехнулся. — Нет, приехал, поболтал еще малость. — О, вреди активного и пассивного курения. И снова закурил. — Что ж, — говорит, — вы на меня будете дымить, а я буду страдать? А вред один и тот же. — Значит, это твоя зажигалка, Пашка. Степан посмотрел на Чернова. И зажигалка моя, и машина без тормозного фонаря тоже моя. Как же ты позабыл про зажигалку, Черный? Чернов нехотя пожал плечами, взгляд его задержался на персиковой щеке, платиново-волосой по красотке, тогда столько всего навалилось, да ещё сразу. Я я не думал, па что всё так сложно обернётся. — Ну да, — согласился Степан, — конечно. Он взял со стола зажигалку, которую принес Чернов, и задумчиво щелкнул. Ровно и аккуратное пламя осветило его зрачки. — А вы давно дружите? — спросила красотка у Ингеборги, и та в ответ улыбнулась сладкой ванильной улыбкой. — Мы... Не так, чтобы дружим. Просто Павел Андреевич пригласил меня летом побыть с его сыном. Я работаю в школе, где учится Иван. Вы учительница? Поразилась красоткой и почему-то посмотрела на Черногова, как будто тот должен был немедленно ей всё объяснить. Вы учительница Ивана? Да, подтвердила Ингеборга сухо. Я учительница Ивана. М- интересно. Отчего красотка впала в такое изумление? От того ли, что Павел Степанов посещает рестораны в обществе гувернанок, или от того, что обнаружила соперницу там, где меньше всего ожидала? Саш, что ты будешь есть и пить? спросил Павел Степанов. Певе утку или лапшу? Паш, откуда утром 17-го числа в котловане взялась твоя да еще такая сожгалка? Да ещё такая на которой только что фамилия твоя не проставлена. Ладно, ты какую пластмассовую вытряхнул? Каких у нас в кабинете по углам 100 штук валяется, а эту я не знаю, сказал Степан ровно. Понятия не имею. Он понятия не имеет, раздражённо повторил Чернов. А кто имеет, Паша? Это тебе не шутки. Вещественные доказательства на месте преступления. Наш капитан Никоненко от счастья бы умер, если бы эту зажигалку в котловане нашёл. Ну и умер бы. Только я всё равно не знаю, где, когда и как её потерял. А в котловане я в ту ночь не был, я дома спал. Тебя кто-то подставить хочет, Павлик. Сказала Саша осторожно. Как же ты не понимаешь? и машина, и зажигалка, всё одно к одному. Я не понимаю, повторил Степану прямо. Подставить можно только если в этом есть какой-то резон. Какой резон в том, чтобы подставить меня? Посадить меня в Кутууску, чтобы завладеть моей квартирой, движимым и недвижимым имуществом, машиной, ребёнком? И кто станет меня подставлять? злые люди, конкуренты, которым самим охота в Сафонове супермаркет построить. Ингеборга протянула под столом руку и стиснула джинсовое Степаново колено. Он моментально сжал её руку горячей медвежьей лапой, вытащил из-под стола и положил на скатерть. Саша с Черновым, как по команде, уставились на их сцепленные пальцы. Но мы ведь так и не узнали, кто платит Гаврилину за митинги протеста, пробормотал Чернов, глядя на руку шефа, которая держала тоненькие, бледненькие, аристократичные пальчики учительницы. Может, и вправду конкуренты. Ты чёрный, больше на Маринино налегай, тебе ещё не то покажется. Какие, блин, конкуренты? Сицилийская мафия? «Неуловимая банда Сеньки-тузика! Ты когда-нибудь от кого-нибудь слыхал про них, кроме как по НТВ? Или ты думаешь, на наше с тобой теплое место очередь из желающих стоит? Что-то я никого не видал. Паша!» — осторожно позвала имя Борга. «Ты когда последний раз в субботу на работе не был, помнишь?» А домой ты когда раньше 10 приезжал? М? В большой театр в культпоход ходил когда? В 10 классе. За то, что ни день, то вагонный на станции задерживают, то сыва и плохо заколотили, то окна на профсоюзной побили, то муркина у кокошели, то Белового пополам переехали. А ты знай себе разгребай. Вот жизнь, баунти, блин. Сплошное райское наслаждение. — Паш, ты о чем? — спросил Чернов весело. — Куда-то тебя совсем не туда понесло. — Да никуда меня не понесло. — Понесло. — Ни у кого, нет никакого резона подводить меня под монастырь. Я никому не нужен. Я не Березовский с Гусинским. Главное — развлекуха державы. — Значит... Вдруг твёрдо сказала Ингиборга, и все опять на неё посмотрели. Дело в чём-то другом. Ты просто не хочешь признать факты. Это очень понятно, потому что они тебе не нравятся. Но тебе придётся их признать и сделать из них какие-то выводы. У тебя нет другого выхода, Паша. И она добрейше улыбнулась. Почему-то её речь произвела на всю компанию Большое впечатление они смотрели на неё и молчали может она сказала какую-то глупость или позволила себе лишнее или всё дело в том что они свои а она чушая Инга Арнольдovna а вы мне покажете как нужно есть палочками вмешался Иван и мне правда можно снять кроссовки кроссовки нужно снять обязательно ровно сказала Ингеборга, и было очень неловко. И есть палочками я тебя научу. В этом нет ничего сложного. Значит, Степан опять подцепил её руку. Ему хотелось подержать её за руку так, чтобы все это видели, что мы имеем. Мёртвого Муркина, который шантажировал Сашку и ещё кого-то о ком знал Петрович и собирался мне рассказать. Петровича, который умер предположительно от сердечного приступа, так ничего и не рассказав. Зато из его сообщения яствует, что Леонид Гаврилин тоже каким-то боком нас касается. Вроде он совсем ни при чем. А оказывается, при чем? Сашка была в ночь на 17-е в Сафонове и видела мою машину. Утром 17-го Чёрный подобрал в котловане мою зажигалку, про которую вспомнил только сейчас. Из всего этого следует, что Муркин шантажировал меня, и я его убил, правильно? А тот второй зам спросила Ингиборга, напряжённо ловившая каждое слово, но у которого машина сбила, или имеется в виду, что Его тоже сбил ты? — Нет, — сказал Степан мрачно и вытащил пальцы из кулачка Ингеборги. — Его сбил не я. Его пыталась убить его собственная жена, которая застукала, что он ездит к любовнице. Это менты сказали. Она к ним сама пришла. — Господи, Боже мой! — пробормотала Ингеборга. — Ужас какой! Все помолчали, как на поминках каким-то образом. Нужно точно установить, моя машина была той ночью в котловане или не моя, наконец сказал Степан, и если моя, то кто на ней ездил? Кто только на ней не ездит, подала голос Саша. Как это можно установить, когда столько времени прошло? Не знаю, буркнул Степан, понятия не имею. А зажигалка как она в котлован попала, когда ты ее все-таки потерял. Чего ты ее знает? Я их всегда теряю, эти зажигалки. Я каждый день сигареты покупаю и новую зажигалку. Ингеборга быстро на него посмотрела. Она еще мало знала его, но даже зная его совсем мало, она очень отчетливо расслышала в его голосе фальшь. Он явно не хотел сообщать о чем-то своему роду заму и драгоценной подруги. Я должен подумать, сказал Степан, отвернулся и стал рассматривать рыбок в аквариуме. Чёрный, оставь мне зажигалку. На может, я что-едельное -то вспомню. Только я ещё раз хочу сказать, ребята. Я Муркина не убивал. И Петровича тоже. С чего ты решил, что Петровича — Петрович же от сердца умер. — Да, — согласился Степан, — от сердца. Им было неловко друг с другом, и это было ужасно. Степан не мог рассказать про пузырек, найденный в спецухе Петровича. Саша нервничала, а Чернов делал вид, что ничего не замечает. Кроме того... И зама, и офисную барышню, как про себя называла платиново-волосую Ингеборга, в конец измучило любопытство. Появление шефа на людях с дамой, очевидно, было явлением редким и загадочным, требующим немедленного и долгого обсуждения. Поэтому ужинать ни зам, ни барышня не остались, Чернов еще потискал Ивана, покрутил, потряс, пободал выражая нежность, а платиново волосы напоследок оглядела Степана и Инге Боргу встревоженными оленьими глазами, и они ушли. Последний раз мелькнули белые волосы, стильная куртка, швейцар в драконовом, только синим халате распахнул перед ними дверь, и они исчезли из виду.